Голова двадцать вторая. «Маргарита Васильевна, сегодня я буду поздно. Справитесь тут без меня». Забежала Марина в кухню, где няня готовила для Любаши завтрак. «Ещё как справимся». Повернулась женщина от плиты. «Не торопитесь, занимайтесь своими делами». Напутствовала она Марину. И это были не пустые слова. С няней им с Любашей очень повезло. С чистой совестью Марина отправилась... к Светлане Юрьевне. И на этот раз навестить её решила не как своего главного бухгалтера, а как источник информации. Уж она-то точно знает всё об объекте, который со вчерашнего дня не шёл у Марины из головы. Но вчера был Любашин день, который весь с утра и до самого вечера они с Мариной провели вместе. Сначала повеселились от души на детском празднике. Потом дома распаковали подарки, продолжая веселиться. Ну а вечером Марина по традиции читала дочке сказки, укладывая спать. И сегодня специально встала пораньше, чтобы уйти, пока Любаша спит. Да и рано утром можно было надеяться проскочить хоть час пробок, ведь путь ей предстоял за город, где в небольшом коттедже и жила Светлана Юрьевна. Когда-то Марина приняла опытного бухгалтера на работу, даже не подозревая, кем она была подослана. С лёгкостью поверила в сказку про пенсию и её желание остаться востребованной. Благодарила судьбу, что послала ей такого опытного помощника. Нахлебалась горечи, узнав правду. Но Марина по сей день не забывала возносить мысленные благодарственные молитвы Всевышнему, что в её жизни появилась Светлана Юрьевна. Ведь если бы не она, Неизвестно, как всё сложилось бы. Именно её опыт многолетней работы позволил Марине выстроить и наладить в фирме всё так, что сейчас это работало с чёткостью часового механизма. И Светлана Юрьевна осталась главным бухгалтером, теперь уже на два филиала. Только работала преимущественно из дома. Да и штат бухгалтерии за это время значительно разросся, и она могла заниматься тем, что умела лучше всего: руководить, делегировать и контролировать. До коттеджного посёлка Марина добралась даже быстрее, чем планировала. На её счастье, коммунальщики ночью основательно почистили от снега проезжую часть, и больших пробок ещё скопиться не успело. А ещё сегодня погода выдалась замечательная. Если бы не конец марта, можно было бы сказать мороз и солнце. Но солнце уже грело всё равно по-весеннему, и местами даже занимались ручейки. Совсем скоро всё станет активно таять, и весна вступит в свои права. А там и лето не за горами. Марина припарковалась у невысокого деревянного забора, вышла из машины и несколько минут позволила себе понежиться в солнечных лучах. Домик, в котором жила Светлана Юрьевна, напоминал Марине сказочный терем. Возможно, такое впечатление создавалось из-за резного крыльца, да таких же ставень на окнах. Но в очередной раз распахнув калитку, она залюбовалась изяществом и красотой жилища своего бухгалтера. Наверное, на старости лет и её потянет поселиться в таком же. Ну а пока она радовалась новой просторной квартире в новостройке, которую смогла купить себе и дочери сама. Да ещё и не пришлось съезжать из центра города, который она всей душой любила с детства. И родители по-прежнему жили рядом. Марина, и без звонка, удивилась Светлана Юрьевна, распахнув дверь и впуская гостью в дом. Случилось чего? сразу же переполошилась. Случилось, кивнула Марина. Пока ещё она немного сердилась на Светлану Юрьевну, потому и решила её чуть-чуть напугать. О, господи, всплеснула женщина руками. Надеюсь, ничего серьёзного. Все же вы здоровы, Светлана Юрьевна. Но у меня к вам серьёзный разговор, сжалилась над ней Марина. У нас ЧП? Подбоченялась бухгалтер Нет. Наш разговор не будет касаться работы. Даже так? Теперь уже удивилась Светлана Юрьевна. Явно пока ещё ни о чём не догадываюсь. Ну пойдём, буду кормить тебя завтраком, ведь поди из дома выскочила даже чаю не попив. И это было чистой правдой. Пока добиралась сюда, успела порядком проголодаться. Поэтому не отказалась ни от омлета, ни от салата, ни от поджаристых тостов с джемом. Светлана Юрьевна, почему вы мне не рассказали про банкротство? Марина не назвала ни костиной компании, ни его самого, но по глазам бухгалтера прочитала, что она всё поняла и наводящих вопросов задавать не будет, как и оправдываться. А ты помнишь, Марина, что тогда сказала мне? С грустной улыбкой посмотрела на неё Светлана Юрьевна. Помнит ли она? Отлично. Если закрыть глаза и напрячь память, то мысленно она даже сможет вернуться в тот день, следующий после расставания с Костей. Светлана Юрьевна, либо вы мне сейчас сами и честно обо всём расскажете, либо нам придётся расстаться. Такими словами встретила Марина бухгалтера на следующий после судьбоносного день. И тогда, как вот и сейчас, умная и проницательная женщина сразу просекла, о чём пойдёт речь. Она не юлила, как и не просила для себя снисхождения. Честно признавала свою вину за то, что согласилась принять участие в спектакле и скрывала от Марины правду. В конце призналась, что за время совместной работы привязалась к Марине как к дочери, но не будет держать на неё обиду, если она решит её уволить. Марина не уволила Светлану Юрьевну, хоть ещё и долго на неё сердилась. Со временем, конечно, злость притупилась, и они сдружились по-настоящему. Но в тот самый первый день Марина взяла со Светланой Юрьевной обещание. Светлана Юрьевна, давайте будем считать, что Кости в моей жизни не было. Никогда. Что бы вы ни захотели мне про него рассказать, я слушать отказываюсь. И с этой минуты мы больше не возвращаемся к этому разговору. Я сдержала слово. Развела Светлана Юрьевна руками. Но вы с ним продолжали общаться. кивнула Марина, понимая, что не вправе винить эту женщину за скрытность. Не совсем, покачала головой Светлана Юрьевна. Я же тогда почти сразу уволилась. Она рассказала, что провожал её на пенсию не сам Костя, а его заместитель, который исполнял в то время его обязанности. Узнала Марина и про двухмесячный запой, в который ушёл Костя после их расставания. Когда Светлана Юрьевна рассказала об автомобильной аварии, в которую Костя попал, сев за руль нетрезвым, у Марины на голове зашевелились волосы от ужаса. Тогда он чудом остался жив, но ещё 2 месяца провёл в больнице, а потом ещё месяц в реабилитационном центре. Заместитель его оказался нечистым на руку и обворовал Константина Сергеевича. Вздохнула Светлана Юрьевна. К тому моменту, как вернулся он на работу, заместитель уже скрылся за границей, выведя на свои афшорные счета почти все средства компании. Другого пути, как объявить себя банкротом у Кости не было, догадалась Марина, и сказка эта была с грозным концом. Где же он сейчас? Как она себя корила в этот момент. Дурацкая гордыня, застарелая обида. Они мешали ей посмотреть чуточку шире, чтобы хоть попытаться понять Костю. И только сейчас она поняла, почему он ей так и не позвонил. Он не хотел предлагать ей себя бедным, дурачок. Он так и не понял, что деньги для неё лишь средство к существованию, и никогда ей Косте не нужен был богатым. Точно не скажу, связи с ним у меня лично нет. «Знаю только, что занимается он почтовыми отправлениями, но я знаю, кого можно попытать», — хитро добавила Светлана Юрьевна. «Попытайте, пожалуйста», — едва ли не взмолилась Марина. «Если бы я только знала», — замолчала она, в который раз прокручивая в голове то, что услышала сегодня. На какое-то время в чистой и уютной кухне повисла тишина. Две женщины... такие разные, сидели и думали, каждая о своём. Марина в основном ругала себя мысленно. Мысли Светланы Юрьевны прочитать на лице было невозможно, да и не до того было Марине. «Знаешь, ведь заикнись я о Константине Сергеевиче раньше, ты бы и слушать меня не стала», — грустно произнесла бухгалтер. «Не стало бы», — словно эхо отозвалась Марина. «Больше всего ей сейчас хотелось плакать». Так жалко было Костю. А ещё больше она жалела себя за непроходимую глупость. Да и сама я узнала всё далеко не сразу, в который раз вздохнула Светлана Юрьевна. В резном коттедже Марина провела почти весь день, куда только Светлана Юрьевна не звонила, чтобы раздобыть как можно больше информации о Косте. Но к вечеру у Марины были и адрес новой фирмы Кости, и название. И даже об оборотах она имела представление. От бугалтера она ещё поехала на работу, где засиделась допоздна. И чем бы ни занималась Марина, мысли её крутились вокруг одного и того же: как правильнее ей теперь поступить? Что сделать, чтобы Костя простил её? Ведь в его банкротстве Марина винила и себя, и больше всего она боялась, что он уже не тот Костя, какого она знала, что бьющая через край энергия покинула его. Только на подъезде к дому в голове Марины выстроилось что-то похожее на план. Но даже такую определённость можно было считать успехом. Ну а дальше всё будет зависеть от обстоятельств или фортуны.